Глава двадцать Правда или действие? Чего и стоило ожидать, насладиться обществом друг друга, нам с Валерием так и не дали. Сначала в шатер заглянула взволнованная Марфа и обняла меня на радостях. Ну как, заклинание сработало? Поинтересовалась она первым делом, боязливо поглядывая в сторону поверженного здоровяка. «Сработало, и еще как!» Слышала бы ты его писклявый голос, не сумела я сдержать нервный смешок, а за ней следом в шатер подтянулся, и драгомир окинул взглядом тело обездвиженного варвара, и его лицо озарила довольная ухмылка. А ты все больше начинаешь мне нравиться, похлопал он моего босса по плечу, благословляя на новые подвиги, и на всякий случай связал главаря дикарей по рукам и ногам, заготовленной веревкой. Вы, конечно, хорошо устроились но ночевать здесь нет никакого желания, так что поконем и выдвигаемся. Еще одну ночь проведем в дороге, едва не прослезилась я. В крепких объятиях Валерия казалось, что мне все по плечу, и даже его недавнее предложение отдаться любви и страсти выглядело заманчивым. Но стоило ему выпустить меня из своих рук, а нахлынувшей от спасения эйфории немного отступить, и я ощутила, как на самом деле чертовски устала за этот бесконечный день. Вымотанная тряской в клетке, переживаниями за дорогих мне людей и за собственную жизнь, которая с самого рассвета болталась на волоске, я вдруг поняла, что едва стою на ногах. «Ну, не целую ночь», — сжалился надо мной воевода, — «но пару часов точно, пока не отойдем отсюда на приличное расстояние», и не найдем безопасного места для ночлега. Хорошо. Пару часов я как-нибудь выдержу. Выйдя из шатра и вдохнув свежий ночной воздух, почувствовала себя немного лучше. Теперь повсюду были люди-воеводы, и нам ничего не угрожало. Только тревожная вереница мыслей в моей голове все никак не желала успокаиваться. Валерий ловко оседлал коня и осторожно посадил меня впереди себя. Его руки сжали поводья, и я ощутила легкую дрожь от волнения, смешанную с уверенностью, которую он в меня вселял. Конница воеводы снова выдвинулась в путь, и воины зажгли факелы. «Стойте, метлу чуть не забыли!» — закричала Марфа. Драгомир, смеясь, остановил своих людей. Он дождался, пока Марфа прикрепит метлу к седлу. Казалось, что между ними разыгрывается недавний спор котором ведьмочка отвечала ему лукавым взглядом. Толку-то от этой метлы, разве что горницу подметать. Марфа не осталась в долгу. Кто бы говорил, между прочим, если бы я этой метлой не прошлась порожем варваров, когда они целились в тебя из луков, еще неизвестно, удалось бы тебе улететь. Да и какие мы с машей ведьмы без метлы. Воевода сдался. Хорошо, хорошо, убедила. Буду беречь твою метлу, как зеницу ока, а тебя... «Отблагодарю по возвращении. Проси, чего пожелаешь. Прям всего, что только придет в мою безумную голову? Всего, что захочешь, душа моя», — расщедрился мужчина, и так сладко это прозвучало из его уст, что мы с Валерием невольно улыбнулись. «Из-под земли достану и к твоим белым ноженькам положу». Наблюдая за тем, как между Марфой и Драгомиром развиваются отношения, Я ощутила тонкую нить симпатии, что тянулась между ними. В их диалогах читалась нежность и забота, что заставляло меня задуматься о собственных чувствах. «Они такие милые и смешные». «Ага», — усмехнулся Валера куда-то в мою макушку. «Милые, когда Драгомир не размахивает мечом, а его подруга не грозит всем окружающим жуткими проклятиями. Ну а кто не без греха?» «Это же не отменяет право на счастье в личной жизни. Я вот, как выяснилось, самая настоящая ведьма. Осознать этот факт прежде, в спокойной обстановке, у меня не было возможности. Зато теперь стоило произнести это вслух, и я почувствовала, как в груди поднимается волна тревоги. «Ведьма или нет, для меня ты всегда будешь особенной. Я боюсь этой силы в моей крови. Сегодня магия выручила меня» но завтра с тем же успехом может и навредить. Это серьезный инструмент, которым я абсолютно не умею пользоваться. То, что ты напугана, это нормально. Новое всегда пугает. Каждый носит внутри себя какие-то страхи. Но ты быстро учишься, и я вижу, какая ты сильная. А еще я буду рядом, чтобы тебе помочь. Вместе мы разберемся с этим. Ты не должна бояться саму себя. Его поддержка была искренней, И хотя тревога никуда не ушла полностью, мне стало легче от мысли, что у меня есть надежная опора. «Спасибо», — опустила голову на его крепкое плечо. Я чувствую, что и усталость навалилась неспроста. Видимо, магия истощила мои силы. Отдохни и постарайся ни о чем не думать. Дай себе время, и поймешь, как использовать свои способности во благо. Я действительно отключилась и забыла обо всем, погруженная в глубокий сон в объятиях Валерия, который продолжал говорить мне что-то ласковое. Проснулась я лишь, когда мы остановились на ночлег у подножия горы. Воины развели костер, вокруг которого все собрались. Тепло огня и усталость вытеснили последние мысли о гонке и тревогах этого дня. Я чувствовала себя защищенной и счастливой рядом с близкими людьми, живыми и здоровыми, наблюдая за яркими искрами, что взлетали в ночное небо. Над костром на вертеле готовилась дичь, её ароматный запах наполнял воздух и разжигал аппетит. В котле рядом закипал травяной чай, создавая уют и ощущение домашнего тепла. Войны-воеводы, выполнив свою долю вечерних обязанностей, отправились в дозор, остальные насытились ужином и улеглись спать, наслаждаясь заслуженным отдыхом. Около костра остались только мы с Валерием, а также Драгомир с Марфой. Глядя на игру языков пламени, пожирающих очередное полено, каждый думал о своем, пока воевода первым не нарушил затянувшееся молчание. «Как твоя рана?» — бросил он между делом Валерию, и мое сердце взволнованно заколотилось в груди. «Тебя ранили?» — спросила я, в тревоге вглядываясь в его лицо. «И ты даже не сказал...» но и я тоже хороша. Только сейчас, присмотревшись, обнаружила кровавые следы на сорочке Валерия, которые проглядывали из-под верхней одежды. И, судя по ним, ранение было серьезным. Вот только он не придавал этому никакого значения. «Ерунда, уже и следа не осталось», — улыбнулся мой босс, как ни в чем не бывало. «Никакая не ерунда, дай посмотрю», — настойчиво потребовала я, понимая, что в этом мире без антибиотиков любое ранение может стать в итоге большой проблемой. Дрожащими пальцами я отодвинула ткань мужской сорочки, вот только раны так и не нашла, после чего с облегчением выдохнула. Но откуда тогда столько крови, не понимала я. Порез на плече точно был, что подтверждают следы на одежде. Должно быть, это твои магические поцелуи меня исцелили загадочно улыбался мужчина, намекая на потребность в новой порции лекарства. Где-то в душе мне тоже хотелось в это верить, что открывшаяся во мне магия будет служить во благо и защищать моих близких. Вот только Драгомир смотрел на нас так, словно что-то знал, но отчего-то не торопился делиться своими догадками. В этот раз обошлось, но, пожалуйста, будь осторожнее. Если с тобой что-то случится, стоило об этом подумать, и к глазам подступили слезы. «Ничего со мной не случится», — притянул Валерий меня к себе, заключая в объятия. «Я обещал вернуть тебя домой и сделаю это, вот увидишь». Он снова улыбнулся, и я почувствовала, как напрягшееся недавно сердце успокоилось. Ночью у костра было тепло и уютно, и в это мгновение казалось, что ничто не может нарушить нашу идиллию. «А давайте сыграем в игру», — неожиданно загорелась Марфа. «В какую?» — перевел на нее недоуменный взгляд Драгомир. «Правда или действие?» Правила очень простые, принялся объяснять ему Валерий. Каждый по очереди выбирает, правда или действие. Если выбираешь правду, отвечаешь на любой вопрос честно. Если действие, выполняешь задание, которое тебе дадут. «Мне нравится», — одобрил воевода, который разбросив многозначительный взгляд на Валерия. Давайте начнем. Тогда ты первый, лукаво просияла Марфа. Правда или действие? Действие! Ни секунды не сомневался драгомир. «Спой нам свою любимую песню. Я бы с радостью, но своим басом я перебужу всех наших воинов, усмехнулся мужчина, оглядываясь по сторонам. Может, для меня найдется другое задание? Потише? Хорошо. «Их взгляды встретились, и мы с Валерием в этот момент даже почувствовали себя лишними. Тогда поцелуй меня. Мне это не снится», — не на шутку разволновался мужчина, но своего шанса упускать не собирался. Марфа поднялась в полный рост, он двинулся ей навстречу, а когда подошел вплотную, замер, будто неопытный мальчишка. «Нет, не снится. В этот раз все по-настоящему», — отозвалась Марфа, глядя прямо в глаза, и первой потянулась рукой к его лицу, нежно коснувшись мужской щеки. «Когда я увидела тебя сегодня в клетке и не знала, жив ли ты, вдруг поняла, что буду очень жалеть, если даже не попробую...» Драгомир не дал ей договорить, с жадностью обхватил девичье лицо своими широкими ладонями, будто ждал этого целую вечность, и накрыл ее приоткрытые губы поцелуем. «Ну, наконец-то!» прошептал Валерий, притянув меня к себе. Так же, как и я, он радовался за их воссоединение, но испытывал определенную неловкость, оказавшись невольным свидетелем этого жаркого поцелуя, который и не собирался заканчиваться. «Мне нравится эта игра», — выдал на радостях Драгомир, не выпуская раскрасневшуюся Марфу из своих объятий. «Мне тоже», — согласилась наша ведьмочка. «Только теперь ты водишь». Правда или действие? Мужские взгляды встретились, и Валерий усмехнулся. Ну уж нет, друг, целоваться мы точно не будем. Не люблю бородатых. Я выбираю правду. Что ж, на это я и рассчитывал. Драгомир задумчиво почесал свою бороду, которая была ему даже к лицу. А теперь ответь честно, потому что это очень и очень важно. В тот день, когда мы с конницей подобрали вас с Машей в роще, ты пил воду из священного озера. Я плавал в этом озере и, да, немного нахлебался, еще не привыкнув к телу енота. Услышав это, Драгомир нервно сглотнул. «Ну и что теперь? Выпишешь мне штраф?» Продолжал улыбаться Валерий. «В свое оправдание могу сказать лишь то, что я не знал о том, что оно священное. Может, стоит поставить табличку «Купаться запрещено», раз это так важно?» «Важно. И даже не представляешь, насколько...» сорвался воевода, Громко пробасив и, кажется ненароком, кого-то все-таки разбудил. «Ты навлек на себя проклятие времени!» «Что? Какое еще проклятие?» Только я поверила, что все самое страшное позади, как сердце снова тревожно забарабанило в грудную клетку. Вода из священного озера на какое-то время делает человека неуязвимым, быстро заживляет раны, придает сил, но после того, как действие воды проходит, «Человек начинает стремительно стареть. За несколько часов он проживает все свои годы, превращаясь в старика, а затем умирает», — пояснила Марфа. «Каждый в этих краях знает об этом и обходит озеро стороной. Каждый, кроме нас», — сорвалось с губ Валерия несколько обреченно, от былой улыбки не осталось и следа. «Надеюсь, ты вместе с ним в священном озере не плавала», — решил уточнить Драгомир. «Нет». Но я пила воду из родника поблизости. Из родника можно. И что, это проклятие никак нельзя остановить? Должен же быть какой-то способ. Не собиралась я сдаваться. Уж точно не сейчас, когда мы с Валерой только нашли друг друга. А если мы успеем вернуться в наш мир, в котором нет магии, может, тогда проклятие спадет? Нет, это вряд ли, — присела рядом Марфа, взяв меня за руку. Вам сможет помочь только король эльфов, — И его древняя магия. Но есть один нюанс. Этот вредный старикашка запросит нереально дорогую плату. «Пусть мы все равно должны попытаться», настроилась я идти до конца, чего бы мне это ни стоило. «Все дороги и так ведут нас к эльфийскому дворцу».